Глава сорок Каспер громко отстучал условный сигнал по двери. Кто-то тихо подошел к ней с внутренней стороны. Глазок потемнел, и она открылась. Огромный силуэт заполнил дверной проем, освещенный сзади проникавшим из квартиры светом. Лин отступила на шаг. Сделала глубокий вдох. Не поверила своим глазам. На лестничную площадку вышла высокая женщина. Широкие плечи. Под одеждой играли бицепсы. На ней был полностью черный военный наряд из толстой матовой ткани. Куртка шерстяной свитер, из-под которого торчал воротник рубашки, брюки с карманами на ногах. Верхняя часть туловища выглядела непропорционально большой. Из-под свитера также выглядывал бронежилет. Каспер кивнул и прошел мимо. Как будто ему хотелось побыстрее прошмыгнуть внутрь. Теперь Лин все поняла. Именно это он скрывал. Что вряд ли можно было считать обманом. Он знал о случившемся. Вряд ли мог забыть. Все работавшие вместе с Лин до тюрьмы знали ту историю. И все равно он ничего не сказал. А Карен Берман, одетый в черной амазонке, сейчас стоявший перед Лин. Они посмотрели друг на друга. Карин слабо улыбнулась. «Давно не виделись», — сказала она. «Как по мне, я лучше не видела бы тебя еще сто лет», — подумала Лин раздраженно. И все равно она не почувствовала злости. Прошло слишком много времени. Разочарования не было. Ощущение, что ее бросили, поблекло и превратилось в заурядное воспоминание. Хотя она сильно переживала, когда все произошло десять лет назад. Лин серьезно посмотрела на Карин. «Значит, ты отвечаешь за команду, которая в квартире?» Каспер не предупредил меня. «Там есть еще кто-то, кого я знаю?» Спросила она и хотела добавить «из черного блока», но передумала. У них не было времени болтать о давних событиях, когда они обе были молодыми и более горячими. «Не думаю. Но входи, познакомишься?» Ответила Карина, протянула руку, намереваясь взять Лин за плечо и провести внутрь. Та, да, однако, увернулась от нее и прошла в гостиную». Там находилось порядка десяти человек разного возраста и пола. Никто больше похоже не принадлежал к воинственной черной фаланге их движения антифашистским ударным силам. По крайней мере, никто не носил такую же одежду, как Карин. Но это вовсе не обязательно что-то означало. Каспер виновато посмотрел на нее, когда они вошли в комнату, потом отвел взгляд и развел руки в стороны. Именно эта компания занимается наблюдением за Ульф Ас. — сказал он. И сразу все присутствующие начали радостно кивать ей и махать руками. Она натянуто улыбалась им в ответ. Две молодые девицы выглядели ровесницами, сидевшие на крыше Санни. Пожалуй, они только что закончили гимназию. Отличались они только одеждой. На одной были джинсы, ботинки, капюшон и арафатка. На другой — камуфляжная куртка с вышитой надписью Назес и черной звездой. Остальные в своих кроссовках, обычных пальто и куртках напоминали университетских студентов. Каспер махнул Лин. Он стоял рядом с человеком, отвечавшим за дрон. Лин уже узнала его. Он был одним из технических специалистов АФА и давно принадлежал к движению. Завязанные в конский хвост волосы уже начали сидеть. Вместе с Каспером и Кариной он был одним из самых старых в комнате. Его звали Свен. Она встала рядом с ними, положила руку ему на плечо и впилась взглядом в экран. «Привет», — сказал он и, повернувшись к ней, широко улыбнулся, а потом быстро поцеловал ее в щеку и продолжил манипулировать джойстиком пульта управления. DJI Фантом 4 Pro Квадрокоптер. Дрон», — прочитала Лина, наклонилась вперед, чтобы лучше видеть. «Разве они не запрещены в Дании?» — спросила она. «Да нет». Ответил Свен, и, нажав одну из кнопок, отпустил джойстик. «Я включил режим Active Tracker», — объяснил он. «Дрон следит за объектом автоматически». Они видели, как белый Volkswagen Touareg свернул с автострады на одну из боковых улочек. Картинка, поступавшая с летящей камеры, была идеальной. Они без труда могли различать лица людей, номерные знаки машины, названия улиц, под каким бы углом тени находились. «Прекрасное разрешение», — заметила Лин. «Да, можно так сказать», — согласился Свен. «У него 20-мегапиксельная КМОП-матрица. Должен быть очень быстрый процессор, чтобы при таких вибрациях обеспечивать высокое качество», — сказала Лин. Свен улыбнулся. 60 кадров в секунду дергаться не будет». Они увидели, как дрон резко повернул в сторону, когда датчики обнаружили дерево на пути его полета. Камера по-прежнему не выпускала из фокуса Амида, который спокойно ехал дальше среди жилых домов. Свен кликнул по экрану и покачал головой. Дрон следил за ним уже шесть минут. «Лететь ему осталось 15 минут», — сказал он. «Мне надо будет отозвать его через восемь, иначе он может упасть на обратном пути». Белый Volkswagen повернул еще на одну боковую улицу. «Дома рядной постройки закончились?» Далеко впереди виднелось несколько многоэтажек. Свен явно занервничал. «Я скоро потеряю его», — сказал он. «Он проехал уже почти пять километров и направляется в Фредериксберг. Передатчика не очень большой радиус действия». Каспер подошел к ним. Втроем они не спускали взгляды с экрана. Ранее прекрасная картинка вдруг замигала и пропала. «Дьявольщина», — подумала Лен. Однако они все же узнали, куда направлялся Амид, пусть Кайи в его машине могло и не быть. Они не знали ни одного адреса, связанного с ульф Ас в той стороне. Экран замигал снова, и картинка восстановилась. «Черт, я должен вернуть дрон», — пробормотал Свен. «Он стоит 17 тысяч крон. Я не могу рисковать, наши спонсоры не расщедрятся на новый». Лин покосилась на него и улыбнулась. Его последние слова она восприняла как шутку. Хотя не могла знать наверняка. Отделение АФА в Неребро вроде бы не испытывало недостатка в средствах. Об их связи с банками она знала еще раньше. Однако то, что деньги на технику им давали какие-то сторонние фирмы, выглядело маловероятным. Лин увидела, как машина на экране замедлила скорость и припарковалась около каких-то ворот. Свен нервно глянул на часы и сохранил координаты дрона. Осталась минута. Больше он не мог ждать. Амид вылез из машины. Он огляделся и вытащил сумки из багажника. Ленна напрягла зрение и наклонилась ближе к экрану. В просторном багажнике виднелось еще несколько сумок или мешков, но ничего похожего на человека. А если от страшной мысли у Лин защемило сердце. Санна ничего не видела и все равно к каю могли вывести. По частям. Лен почувствовала, как у нее потемнело в глазах и схватила Свена за плечо, чтобы сохранить равновесие. Он улыбнулся ей, отключил функцию слежения и, потянув за джойстик, направил дрон вверх под защиту кроны дерева, чтобы его не заметили. Потом она увидела сквозь ветки, как Амит исчез за воротами. Они ждали. Менее чем через минуту загорелся свет на третьем этаже, и темный силуэт появился в кухонном окне. Дрон неподвижно парил в воздухе. «Движение выдает его», — объяснил Свен, и повернулся к Лин. «Именно поэтому я не осмеливаюсь приближаться». На экране было видно, как Амит исчез от окна. Свен направил дрон к табличке, красовавшейся на стене дома, и сфотографировал ее. «Аллея доктора Абельгарда». Потом он быстро нажал на кнопку «Return to Base». Камера погасла, и экран стал черным. Каспер взял Лин за руку и увлек за собой в другую комнату. Он посмотрел ей в глаза и положил руки на плечи. По словам Санны, у Амида было только несколько сумок с собой. «Кая по-прежнему в доме Бофельта», — заметил он, словно прочитав ее мысли. Она кивнула и наклонилась к нему. Осталась в его объятиях. Они не шевелились какое-то время, потом он опустился на колени перед стоявшим в углу холодильником Зубами открыл бутылку пива и протянул ее ей. «Позже. Мне надо добраться до квартиры Амида», — сказала она. «Пожалуй, там можно найти что-нибудь интересное. Пароли входной двери дома Бофельда, дополнительную карту-ключ, схему охранной сигнализации и план расстановки камер, коды дезактивации или какие-то улики, которые он в дальнейшем может уничтожить или спрятать». Каспер сделал глоток из бутылки и посмотрел на нее. «Материалы, с помощью которых твои друзья смогут засадить за решетку Ульф Аэс, констатировал он. Сделай так, чтобы Бофель, Амид и все другие предстали перед судом». Лен кивнула. Она уловила в его тоне саркастические нотки. Но он явно не осуждал ее. Амид – ключевая фигура», – сказала она. «У него могут быть документы, доказывающие их причастность к казням, заказным убийствам и избиениям, отмыванию денег и торговле наркотиками. Преступлениям, подобно ноябрьской стрельбе перед С.И.Б. Банком или убийству полицейских, совершенному Йоргеном Кранцем весной. Улики, которых хватит, чтобы утопить всю организацию. Материалы, способные разрушить их успехи на идеологическом фронте. Каспер скептически посмотрел на нее. Но, тем не менее, он, похоже, был согласен. Лену ставилась ему в глаза. Он отвел взгляд в сторону и, судя по всему, догадался, о чем сейчас пойдет речь. Он достал новую бутылку пива. Пробка с шумом приземлилась на выложенный клинкерной плиткой пол, когда он выплюнул ее. Злобу снова охватила Лин. И все равно она колебалась. У них не было времени для внутренних конфликтов. Сейчас на первом месте стояло освобождение сестры. В то же время она не могла сделать вид, словно ничего не случилось. «О чем ты, собственно, думал?» — спросила она. Каспер покраснел, пожал плечами. «Я считал ту историю слишком старой и уже ничего не значащей». «А нам требовался кто-то, разбирающийся в вопросах безопасности», — ответил Каспер. «Карин не занимается такими вещами. Она руководила нашей ударной группой. Теми, кто занимался акциями, связанными с насилием», — возразила Лин. «С той поры минуло 10 лет. Поговори с ней, сама увидишь, она изменилась». Сказал он и хотел добавить, «И вы же фактически были лучшими подругами, когда обе только вступили в Афа», но передумал. Хотя, по мнению Каспера, в ту пору Лин и Карин связывали столь близкие отношения, что он считал их сестрами. Пусть даже они были родом из разных стран. Одна из Швеции, а другая из Германии. «Возможно, вы уже забыли все, но не я», — сказала Лин. «Пусть даже прошло десять лет», — подумала она, — и, выйдя из квартиры, снова поднялась на крышу. Ей требовалось побыть одной, обдумать ситуацию. Может, она сделала ошибку, связавшись с Каспером и попросив о помощи. Пожалуй, ей следовало действовать самой, не привлекая Афа, но она не узнала бы ничего без них. Сестра ведь могла находиться где угодно.